И ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Актюсские горы. Но и тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Актюсский перевал, волки попали в Приссык-Кульскую котловину. Дальше идти было некуда, впереди лежало море.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 Часть третья. Глава первая. Люди ищут судьбу, а судьба — людей. И катится жизнь по тому кругу. И если верно, что судьба всегда наровит попасть в свою цель, то так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и от того неотвратимо, как рок. Надо же было Базарбаю Нойгутову